Глава 14. В которой я завидую. Снова. «Ты смотри, какая пакость!» Наша Кэп была, как я уже понял, довольно веселой и приятной в общении. Но оказалось, что ее просто еще хорошенько не злили. И вот прямо сейчас она отчаянно ругалась, с яростью сдирая с опор корабля каким-то чудом успевший нарасти мох. «Эта пакость нельзя вести на Землю», — нахмурился Вильд. «Она заполнит всю планету». «На Земле он не приживется», — покачал я головой. «Это не растение, а сложный симбиотический организм. Думаю, кстати, что для содержания халитодона придется воссоздать здешние болото с полным биоцинозом». «Это уже сделано». Вильд жестом предложил мне все-таки войти в корабль, Вслед за поспешившей в нашу каюту шумелкой. Только в отличие от нее, он сел за единственный на мостике стол и положил перед собой планшет. Вот вольеры, которые подготовили для болотохода и холетодона. Он показал мне фотографии. Когда ты заговорил про симбиотов, я сделал запрос на то, какие организмы тут уже содержатся. Но ответа пока нет. Наша задача выяснить, что нужно для успешного содержания и, по возможности, для размножения. Но со вторым они, понятное дело, обломаются. На этих словах Вильд кривовато усмехнулся. Пусть этой ерундой ученые занимаются. С нас спрос небольшой. Привести живого, снабдить сведениями, которые успеем собрать. И пусть уже сами дальше изучают. Прежде чем ответить, я полистал фотографии. Размеры вольеров, конечно, впечатляли, особенно тот, что предназначался для болотохода. «А если он погибнет в итоге?» — спросил я затем, отложив планшет. «С нас снимут неустойку?» «Нет, конечно», — Вильд покачал головой. «Если на момент передачи зверь будет жив и здоров, заказ будет считаться выполненным. Но все же желательно постараться...» чтобы он не сдох хотя бы в первую пару лет. Я кивнул. Врачи, любые, конечно, народ не сентиментальный, но мне тоже не хотелось думать о зверях как о бизнесе, хотя, казалось бы, помрет один, значит, придет заказ на второго. Многих ты отправил за решетку, пошутил я, доставая из специально стерилизованного ящика стакан. Краник с питьевой водой был вмонтирован в центр стола вместе с дополнительным для сиропа. Вопросительно глянул на Вильда и, получив кивок, поставил перед ним второй стакан. Уже давно перестал считать. Вильд налил в стакан глюкозный сироп с мятным ароматизатором и витаминами и разбавил его водой. Я же ограничился чистой водой. Мятный вкус не был в числе моих любимых. Меня всему учил отец. С детства мотался по космосу. Семейный подряд получается. Я улыбнулся, а Вильд серьезно кивнул. Всегда здорово, когда дети продолжают дело родителей. Вильд посмотрел на меня как-то странно и вдруг хмыкнул. Он подрезал у меня контракт на Хамирога. «Кто? Твой отец?» Я удивился. В голове уже успела нарисоваться красивая история о семейном наследии, когда отец передал дело сыну и благополучно отошел на покой. Ну или просто. Отошел. Ну да. Заявил, что не намерен таскаться по болотам и дал Засу приличную скидку на свои услуги. Как раз в твое жалование. Разумеется, они дали ему более интересное задание. На самом деле... «Тут тоже не так плохо», — заметил я. Из открытого шлюза донеслось чертыхание Мартины. «Ты не думаешь ей помочь?» «Ну вот еще», — Вильд фыркнул. «Не дай бог усомниться в ее способностях самостоятельно позаботиться о корабле. Но не волнуйся. С халитодоном она нам тоже не поможет. Разделение обязанностей и все такое». «Весьма современно», — я кивнул но мне привычнее работать в команде. Кстати, об этом. Вильд наклонился, оперевшись локтями на стол, и понизил голос. «Надеюсь, ты не подтащишь девчонку на болото?» «Не пойми, неправильно, но чем меньше народу, тем все всегда быстрее и надежнее». «Не пойми, неправильно, но она неплохой специалист, я сложил руки на груди». Эколь скоро нам нужны сведения, то и дополнительная пара глаз не помешает. Тем более, что шума знает биологию не сильно хуже нас с тобой». «Она даже третью ступень еще не окончила», — возразил Вильд. «Зато она с 11 лет помогает мне в клинике, не пожелал сдаваться я. Ты тоже, небось, на охотника не в третьей ступени учился». Вильд помолчал секунду, а потом молча, ацалютовал мне стаканом, признавая мою правоту. «А как насчет тебя?» — спросил затем, поудобнее усевшись на слишком маленьком для него стуле. «Почему ветеринария?» «Люблю покопаться в дерьме», — я хмыкнул. «Ну и животных. Они как-то благодарнее людей». Обычно я выражался грубее и реще на этот счет, но сейчас решил проявить осторожность. Мало ли вдруг бравый охотник как раз видел в животных лишь товар. Хотя что-то мне подсказывало, что это было не так. «И интереснее, да?» — проницательно посмотрел на меня Вильд. «Они-то сами не расскажут, что у них болит, и как их ловить». «Ну, знаешь, вряд ли кто-то скажет. А в детстве я любил детективы, поэтому пошел в ветеринары». Я рассмеялся и налил себе воды. Наверное, нужно было закинуть в желудок и чего-нибудь посущественнее, но вставать было лень, а обрывать разговор не хотелось. В детстве я все это терпеть не мог, помолчав, признался Вильд. Корабли эти вонючие, животных, которых постоянно надо было кормить. И только когда отец наконец-то стал брать меня на охоту, я понял, что это только закулисье. «Не сказал бы, что здесь так уж плохо пахнет», — заметил я. И правда, внутри не было ни намёка на специфический запах зверя или их отходов. Потому что однажды я сорвал джекпот и нашёл Мартину. В голосе Вильда промелькнула такая гордость, будто это был каторжный труд. «Чистота! Её пунктик! И в этом мы полностью совпадаем!» «Давно вы уже вместе?» — поинтересовался я, Ожидаю услышать срок в пять, ну, может, в десять лет. 23 три года. Сколько? Наверное, я смешно выпочил глаза, потому что Вильд хмыкнул. Тебе повторить или вопрос риторический? Обалдеть. Я залпом допил воду. Больше половины моей жизни. И моей, кивнул Вильд. Но она идеальный капитан да и к кораблю я давно прикипел душой. У меня буквально зачесался язык уточнить, шла ли речь только про совместную работу, но я решил, что это не мое дело. Да и вряд ли столь близкие и долгие отношения между мужчиной и женщиной могли оставаться чисто рабочими так много лет. Тем более, что Мартина была весьма миловидна, а Вильд... Черт, все-таки хотел бы я иметь такое тело. Тогда меня, возможно, не спрашивали бы так часто. «Доктор, а вы точно его удержите?» А я отвечал бы свое «Да, конечно». Намного увереннее. «Ты же ешь мясо, док?» Вдруг спросил Вильт. «Только не говори, что ты хочешь обглодать останки кориазотов», мрачно пошутил я. Вильт улыбнулся, явно не смущенный моим черным юмором, и кивнул на хозблок. У меня в холодильнике есть хороший кусок настоящей земной говядины. Для двоих великоват, а вот на компанию в самый раз. А еще ты обещал кофе, вдруг вспомнил я. Сварить настоящий. Значит, мясо и кофе, кивнул Вильд. Что может быть лучше? Да твою же за ногу, прогремел голос Мартины. Да на вас огнемет нужен! «Мясо, кофе и огнемет», — резюмировал я, и Вильд впервые с момента нашего знакомства засмеялся.